Слово о Кальмане Миксете. «Если от Будапешта ехать прямо на север, то примерно в ста километрах будет чехословацкая граница, и мы упадем на родную землю Кальмана Миксета. А если ехать на юг, чуть к востоку, то окажемся в Сегеде, близ югославской и румынской границы. Здесь Кальман Миксет всерьез начал свою журналистскую деятельность – с которой не везло ему на первых порах в столице. Это родная земля Миксета-журналиста. А позже в самом Будапеште развернулся, да еще как, писательский талант Миксета. Он родился в 1847 и умер в 1910 году. Будапешт — родной город Миксета-литератора. Здесь я увидел впервые его... Тридцатитомное собрание сочинений. Более 10 лет тому назад у нас вышло шеститомное собрание сочинений Миксэта в переводе на русский язык. В то же далёкое миксэтовское время Венгрия отходила в Австро-Венгерскую монархию вместе с Чехией и Словакией. С малых лет Миксэт слышал и венгерскую, и словацкую речь. Через год после его рождения вспыхнула революция 1848-1849 года. В общем, с большей или меньшей силой, прокатившаяся почти по всей Европе. Как революционер, именно в это время возвысился и угас великий поэт Шандер Пётефе. Надо ли говорить, что его одинаково ненавидела и венгерская, и австрийская знать. Но недаром сражались люди, и погибли Пяфа и его друзья. В Европе начался новый отсчёт времени, хотя австро-венгерские и другие режимы и удержались на ногах. Однако все, кому была дорога свобода, хорошо поняли, что жизнь не стоит на месте, она продолжается, и она вся в барении и новых складках. Если оружие Шандора пётафи гнев и пламень клокочущий в груди, то Кальман Микс принёс другое, но в сущности не менее грозное оружие смех, сатиру. Он подверг осмеянию всё ещё живучую в то время феодальную знать, резко отхлёстывая тупое мещанство, выражая своё полное сочувствие к простому человеку, его заботам и чаяниям. Микшит начал с газетных заметок, репортёрских зарисовок, а кончил рассказами и романами. Но что бы в какой бы форме ни делал, он отдавал себя отчёт в том, что окружающий мир жалок и в то же время жесток, что те неподобные, смешные господа при всей их обречённости существуют реально и наносят народу большой вред. Поначалу Может по молодости Кальман Миксет полагал, что неплохо послужит народу, если изучит юриспруденцию. Зная законы, можно подцабить бедному человеку в его неравной борьбе с сильными мира сего. Вот почему Миксет и поступил в Будапеште на юридический факультет университета. Потом ему показалось, что истинным призванием его является журналистика. За время Миксод действительно преуспел в ней. Карман Миксод развивает крупную общественную деятельность. Его избирают в парламент. В качестве депутата он сделал немало полезного, но главную пользу своему народу принёс тем, что написал роман Выборы в Венгрии. Когда Миксод писал его, вероятно, улыбка не сходила с его уст. Но это была улыбка особого рода. Каждое слово попадало в мишень, слово острое, мягкое, хотя на первый взгляд и добродушное. Писатель героев своих как бы выставлял на всеобщее осмеяние. Роман был важным свидетельством из первых рук. Если в выборах в Венгрии Микс потказал фальшивую суть буржуазного парламентаризма, то в другом своём крупном романе странный брак нанёс непоправимый урон всё ещё горделивому и прожорливому дворянству. Михсак не пожалел красок и остроумия, чтобы показать, сколь низко пало и не могло не пасть дворянство, жить которому оставалось считанные годы. Странный брак роман не только антифеодальный, но и антиклирикальный. Писателю безразлично, носит ли фарисей средневековую шпагу, И разоблачён в рясу, перо одинаково беспощадно разит и того, и другого. Линию на политическое и нравственное разоблачение Феодара Михсет продолжает в другом своём романе, который назвал Осады Бестерце. Опять же, это родные края, близкие сердцу писателя с самого детства, и те же дворяне, знакомые с юношества. Роман населён людьми весьма странными, почти невероятными. Но вся беда была в том, что они реально существовали, пили и ели за счёт народа. От того, что они странные, отнюдь не были менее опасны. Писатель как бы открывал глаза своему читателю и говорил ему: вот погляди, кто живёт рядом с тобою, и решай, имеет ли они право на столь паразитическое существование. Обвевшись за достоверный, точный показ моральной деградации дворянства, Миксот в "Осаде Бестерца" довёл до конца свою задачу и нанёс, я бы сказал, окончательный удар по умиравшему, но всё ещё сокомерному и прожорливому классу. В этом романе Миксот меньше улыбается, раззяв рога. Его сатира достигает новых высот. Слова его беспощадны, Картина, нарисованная писателем, предельно жестоки по отношению к дворянству. Ведь это не наивные в своём благородстве Дон Кихоты в обдешалых доспехах, но твёрдо стоящие на ногах, на грешной земле и не сдающиеся добровольно своих позиций люди. Их титулы и старинные замки отнюдь не прикрытие, но атрибуты откровенных притязаний на старые привилегии. и привольную жизнь за счет крестьянства. Этого уже не могли стерпеть не только простые люди, но и представители нового народившегося класса промышленной национальной буржуазии. И для последних дворянство было помехой на пути продвижения к власти, к безраздельному господству в городах и населениях. Монархия Габсбургов, руководившая из Вены всем лоскутным австро-венгерским государством, открыто солидаризировалась со своей верной опорой венгерскими феодалами. И этот факт тоже вызывал естественный протест, понятное сопротивление людей, преданных делу национального освобождения Венгрии, делу Пётефи. Миксер наносит по дворянству удар за ударом в романах «Чёрный город», и дело Ности младшего и Марии Толк, продолжая линию, намеченную в странном брате и осаде Бестерце. Нихсерт написал много рассказов, где главными действующими лицами являются крестьяне. Здесь писатель полон сочувствия к ним, рисует их жизнь полную бесправия с откровенной симпатией. Здесь писатель уже не до смеха, хотя добродушный юмор присутствует во многих рассказах. Но это юмор человека сочувствующего бедственному положению крестьян. Мастерство романиста и мастерство рассказчика по формальным признакам можно сказать различны. Если в романе писателю есть где развернуться и имеется широкое поле для показа жизни в ёмного образе, что увеличивает возможность всесторонней обрисовки образов, то в рассказе, ограниченном размером При всех прочих строгих требованиях должен быть выбран один единственный ракурс, который показал бы главное, самое важное, точно и правдиво рисующее жизнь. И в этом сложном жанре Микшит оставил читателю великолепные образцы. И здесь он остаётся верен правде, достоверности. Даже обрабатывая народные легенды и предания, писатель остаётся верен главному в своей жизни. служению народу. Он насаждал любовь к родной земле, но говоря откровенно, не ставил при этом перед собой особых социально-политических задач и не заглядывал в будущее, не искал путей к будущему. Он шёл своим путём, полагаясь на путеводную звезду, не подводившую его своё доброе сердце. Но ведь это немало, Михсо своим творчеством помогал тем, кто искал путей к будущему, кто боролся за независимость своей родины, за свой язык и самобытную культуру. Роман, который предлагается вниманию читателя в настоящей книге, исполнен юмора и добродушия и, на мой взгляд, не требует особых комментариев. Он населён людьми, по-честному наивными, немало в нём образов откровенных мещан. Да и самый мир, в котором живут герои романа, архипровинциален, и помыслы, владеющие ими, порой ничтожны и небескорыстны. Писатель явил своим героем некий зонт. Одни видят в этом ветхом зонте явление чудесное. Он дарован чуть ли не святым апостолам. Других больше волнует меркантильная сторона этого святого дара, Не запрятаны ли в ручке зонтика банковские чеки и нельзя ли поживиться на них? Приходит своеобразный поиск зонта, который переходит из рук в руки. Как найти зонт? Где он в данный момент? Нужен ветхий зонт, именно тот, который неспослан свыше, именно в его ручке сокрыты банковские чеки. Поиски пропавшего зонта дают возможность писателю нарисовать целую галерею образов, их ограниченный, коростолюбивый мирок. Микса делает это с юмором, без нажима, порой даже с любовью к этим недалеким людям. Я уверен, что чтение романа «Зон святого Петра» доставит удовольствие нашему читателю и, возможно, побудит некоторых из них обратиться и к другим романам замечательного мастера литературы, каким был Калман Миксет Георгий Гуля